Двенадцать часов две минуты. Ворота. Чугунные, красивые, резные. Где-то должна быть кнопочка. Ага, нашла. Створки бесшумно отворились, впуская меня. И столь же бесшумно закрылись за моей спиной. Что-то здесь не так. Получается, входи, кто только пожелает. Ой, мама. Прямо на меня по дорожке от дома несется огромный док. Если горно не вцепится, то уж свалит, как пить дать. Спокойно, не психовать. Медленно опустилась на одно колено. Вычитала где-то, что в подобной ситуации важно быть одного роста с собакой. Зачем? Некогда вспоминать. Так, теперь смотреть прямо в глаза этому зверю. Замереть. Я тебя не боюсь, слышишь, бестия? Хороший пёс, хороший. А у самой все поджилки трясутся. Кто знает, чему обучались её страхолюдину. Умная собака. Ну куда мчишься, ты ж меня задавишь. Славный пёсик. Кажется, подобной наглости док не ожидал. Не добежав до меня метров пять, сел. Вот и замечательно, вот и молодец, мальчик, а может девочка. Так и сиди. Молчит, наверное, из солидарности с воротами. Я пошевелилась, ни звука. Что же нам теперь делать? Мне нужна твоя хозяйка, понимаешь, ты глупое животное, хозяйка. Кажется, он обиделся, угрожающе зарычал. Правда с места не двинулся, и на том спасибо. Хорошо, хорошо, извини. Ты умное животное, конечно же, умное. Ну, дай мне встать. Люди, есть здесь кто-нибудь? Я что, так и буду стоять на коленях перед этой тварью? Послушай, зверь, ты ведешь себя не по-джентльменски. Безусловно, особенно если это животинка леди. Иди на место. Ты понимаешь команды? На место. Риф, ко мне! Услышала я голос Ксении и вздохнула с облегчением. Риф! Огромный пес встал и послушно направился в сторону веранды. С достоинством, неторопливо. Я получила возможность подняться с колена. Фу, даже ноги сковала от напряжения. Подняла сумку, прихрамывая, доплелась до веранды. Королевская любимица стоит на верхней ступеньке. Рядом с ней величественно выседает гордый страж, черное страшилище. Мое почтение. Ксения поклонилась. Вот стервозы. Чем обязаны? Откуда такая честь на нашу голову? Из города. Может быть, вы все-таки впустите меня в дом? «Прошу вас», – девица широким жестом указала на дверь, – «в вашем распоряжении лучшие комнаты». «Благодарю. Не будете ли вы так любезны проводить меня до ближайшего кресла?» Учтивость великодушной особы простерлась чуть дальше моей просьбы, меня напоили кофе и даже любезно предложили сигаретку. «И так, что вам угодно?» – насмешливо спросила Ксения, убирая поднос с пустыми чашками. ведь вы проделали такой долгий путь, наверное, и не для того, или не только для того, чтобы пообщаться с Рифом». Услышав кличку, Док немедленно появился на пороге и также быстро был отправлен хозяйкой на место. «Нос!» Королева уютно устроилась в соседнем кресле. «Я вас слушаю». Похоже, я тем временем пришла в себя, ко мне вернулись прежняя злость и прежний задор. «Нет, дорогая моя, это я вас слушаю. Какого черта, простите за выражение, вы морочите мне голову?» Пользуйтесь тем, что у меня нет основания предъявить вам обвинение в убийстве. Ошибаетесь, девушка, основания есть. Блеф. А была не была, играть так играть. Отпираться бессмысленно. Надо же, как заговорила. Какие слова, оказывается, знаю. Тринадцатого вечером вас видели выходящей, точнее, выбегающей из квартиры Баргомистровых. Заметьте, видели как раз в то время, когда произошло убийство». Через несколько минут после вашего ухода вернулась домой Маргарита Вадимовна. "Ну ты врать, Татьяна. И обнаружила труп мужа в луже крови. Ой, какие страсти!" Ксения побледнела. "Не молчи сейчас, Танечка, только не молчи. Может быть, мне рассказать вам, что произошло в тот полуночный вечер? Виктор был вашим любовником, так ведь? И что же мы, дорогая моя девочка, изображаем собаку на сине? Если ним нету и никому" 13 числа между вами и мужем вашей сестры произошла крупная ссора. Соседи слышали шум и даже различали отдельные выкрики. Болтай больше. Ничего они не различали, но это в данный момент не имеет никакого значения. В общем, в полуссору вы, вероятно, в состоянии аффекта. Схватили первую попавшуюся под руку тяжелый предмет. Им оказался старинный подсвечник и ударили своего любовника сзади по голове. Но, сударыня, что же вы молчите? На королеву страшно смотреть. Бледная, как смерть, она, что есть силы, вцепилась в подлокотники кресла. Застывший, неживой какой-то взгляд. Губы дрожат, слезы. Кажется, сейчас начнется истерика. Переборщила Татьяна. Нет, кажется, обошлось, слава богу. По-моему, девушка уже готова к исповеди. Ну и циник же ты. «Ксения, думаю, будет лучше, если вы сами расскажете все. Для вашей же пользы, понимаете?» Бесвязно заговорила я. Она кивнула.